Глава двадцать Иногда полезно не думать, что ты делаешь, а слепо следовать указаниям сильного лидера. Я чувствовала крепкую руку тёмного, видела противоположный край обрыва и перепрыгивала со ступеньки на ступень, подчиняясь властному голосу и размеренному счёту. Следом бежали матч с Бернаром, сохраняя дистанцию, равную длине верёвки. Если хоть один замедлится, собьётся с шага, пострадают все четверо, но Дрэгон уверенно ввёл нас, придерживаясь заданного темпа и отсчитывая ритм прыжков. Лишь на последней ступени он рявкнул «Стоп!», и мы синхронно замерли, осознавая, что опасный путь над пропастью пройден. Спуск на этой стороне был пологим за счет отколовшейся глыбы, так что мы легко вскарабкались наверх и перевели дух. Оглянувшись, я с содроганием увидела забитую жуками пещеру и разделяющую нас бездонную пропасть, которую те пока ещё не преодолели. «Минуту, чтобы отдышаться, и уходим», — поторопил император, «пока эти твари не набрались сил и не кинулись в погоню». «Отдышаться? Тут отлежаться недельку не помешало бы». Маджери, как только выбралась на твёрдую поверхность, бухнулась на пол, и Бернара за собой потянула, используя в качестве подставки под спину. Они даже отвязываться не стали, а Келлерарш и не подумал об этом напомнить. Наоборот, обмотал вокруг запястья другой конец верёвки и сделал вид, что так и задумал родную дочь и Светлого на коротком поводке держать. Я поразмыслила и пришла к выводу, что это верное решение. А то за принцессу переживать больше, чем за себя приходится, а Светлого надоело из передряг вытаскивать. «Спасибо, что не бросил меня там», Поблагодарила императора и, выудив кусочек лечебной слизи из пространственного тайника, принялась заботливо обрабатывать его порезы и следы от укусов. Я уж думала, что снова умру. Дрэгон снисходительно кивнул, принимая благодарность, и припал на одно колено, подставляя мне рассеченное плечо. Следом я осторожно замазала ссадины на лице темного, стараясь не содрать засохшие корочки на ранах. Одну все же зацепило, но Келлерарж даже не дернулся. Наоборот, прикрыл глаза, наблюдая за мной через узкие щелочки, и, кажется, млело от удовольствия. В кляксах, фосфорисцирующей зелёной жижи и бурых потёках слизи, император был похож на матёрого помойного кота, выползшего погреться на солнышке. Не удержалась и, обмакнув палец в зелёную дрянь, добавила симметрии пятнам на лице тёмного и усы с завитушками под носом пририсовала. Каким-то чудом мне удалось сохранить невозмутимый вид и не засмеяться при этом. Улыбнулась только, отчаянно кусая губы, а эта усатая морда взяла и игриво подмигнула в ответ. «Не понял. В каком смысле снова?» «Вовремя проявил чудеса сообразительности граф Дельшин. э э Ещё немного, и я всерьёз займусь исследованием о влиянии магии на умственные способности человека». Как Бернар затесался в преподаватели боевого факультета? Или папочка нарочно прислал в Мортон раж такого «умника», чтобы он не выдал секретов светлых? Похоже на то. Я имела в виду случай, когда меня Слезняк едва не сожрал. На ходу придумала отговорку и поспешила сменить тему. А куда делся Рыж? Никто не видел. «Не знаю». Келлер смешно сдвинул брови и грациозно поднялся, осматриваясь. Я тут же закашлялась, маскируя рвущийся наружу смех. Крутился под ногами, а потом сбежал. Не переживай, если уж этот проходимец под завалами не погиб и в пропасти не сгинул, то и дальше не пропадёт. Вынужден признать, что твой питомец — не такое уж бестолковое существо. Однако ждать его или искать — не вижу смысла. Захочет — сам догонит, а нам пора уходить. Поспешим». «Я бы отдохнула после тяжёлой переправы, но понимала, что дрэгон прав, поторапливая нас. У остальных сил не осталось роптать, они ничего не замечали вокруг и даже шалость мою не оценили, молча поднялись и медленно побрели в сторону темнейшего тоннеля. К счастью, жуков в этой части пещеры попадалось мало, и мы старались идти, не задевая их. Можно было бы расправиться с ними, но император покачал головой в ответ на моё предложение». Пока я пробирался к кострищу, нарубил горы мёртвых тварей. Остальные моментально слетелись на пиршество, пожирая себе подобных. За счёт пищи трупоеды быстро растут и становятся опаснее, незачем оставлять еду и указывать путь, которым мы прошли. Туннель вился и вился, сужаясь и расширяясь, делая крутые повороты. Иной раз казалось, что мы ходим по кругу, однако дрэгон через каждые двадцать метров царапал на стене стрелки. Ещё ни разу мы не наткнулись на них по дороге. Я уже еле переставляла ноги от усталости, когда Тёмный объявил привал. С облегчением рухнула на пол там, где стояла, и вытянула ноги. Маджери и Бернар поступили так же. «Вика, а покушать найдётся?» — взмолилась принцесса. «Сейчас посмотрю». Погрузилась в изучение содержимого пространственного кармана. «Вот». Выудила поднос с каким-то экзотическим блюдом. «Не знаю даже, что это, но по виду съедобное». «Леди Вельгельмина, это же жареные побеги молодого бамбука. Наше традиционное блюдо», — укорил незнанием кухни светлых Бернар. «Питательный и полезный продукт, рекомендую. Леди Маджери, попробуйте». «Понятное дело, что мы попробовали. Есть можно, конечно, но только если нет альтернативы». В пространственном кармане также обнаружились вилки, которые я раздала каждому, чтобы не лезли грязными руками. Император наколол пару стебельков, сунул в рот, сморщился, но проживал. «Ну и мерзость! Мясо хочу! Я не козёл, чтобы сено жевать!» — состроил насупленную рожицу, глянув, на которую я прыснула со смеху. «Вик, ты чего?» Матша вытаращилась изумлённо, а я, слова не могла сказать, заливаясь хохотом. Может, стресс таким образом выходил, не знаю, но остановиться не было сил. Еще и дрэгон масло в огонь подливал, хмурился, поглядывал с настороженностью. Но принцесса, умная девочка, догадалась посмотреть на папочку, чье выразительное лицо подсвечивалось зеленью в полумраке и заливисто засмеялась вслед за мной. Неужели забродившая сено попалась, предположил темный. Странно на девушек действует. «Да чтобы вы понимали!» Граф осёкся, уставившись на зелёненького императора с залихватскими усами. «А что это у вас, Ваше Величество?» «Где?» Кель смешно свёл глаза к кончику носа. «Аут! Вот, мы с принцессой слезами залились от смеха!» Я припомнила, что в тайнике я попадалась под руку зеркало, вытащила его и сунула в руки дрегану «И что я должен там увидеть? Испачкался, что ли?» поднёс поближе и застыл, увидев себя во всей усатой красе. «Вика!» — грозно рявкнул он, сверкая чёрными глазищами. «Это что за художество?» «Боже, пресветлая дева, я не могу больше смеяться! Во имя добра, не дай погибнуть своей верной жрице!» Схватившись за живот, согнулась пополам. «Я не специально, она сама получилась! Тебе так идёт, котик!» «Прекращайте смеяться, леди Вильгельмина!» С рычанием тёмный перешёл на официоз. «Думаете, мне нравится так ходить?» Я бы с удовольствием смыл с себя эту гадость, но в ванной по дороге не встретилась, а бытовое заклинание тут...» Театрально щёлкнув пальцами, Дрэгон удивлённо затих. «Сработало!» «Послушайте, вам не кажется, что магия постепенно возвращается?» «Серьёзно?» Я тут же повторила бытовое заклинание очищения и почувствовала, как по телу пробежался прохладный ветерок. Жаль, что на этом запасы магической энергии иссякли. Судя по кислым лицам, остальные тоже прочувствовали кратковременный эффект. «Может, дело в той пропасти?» — предположила я. «Как-то ведь невидимая переправа сохранилась за столько лет. Не будь в ступенях магического заряда, нам бы не удалось их активировать». «Пожалуй, соглашусь», — император кивнул. Возможно, мы на пути к выходу из подземелья. Хотя я бы предположил, что наоборот, забираемся под землю всё глубже и глубже. Масса антимагического камня над нами глушит поисковый зов и не даёт Рену и остальным определить наше местонахождение. Возвращаться к пещере не вижу смысла. Но если встретим по пути похожее место, попробуем отправить нашим людям сигнал о помощи. Поэтому магию не расходуем. Копим силы, чтобы дать о себе знать спасательной команде и вернуться домой целыми и невредимыми. С появлением магии мы воспрянули духом. Слова драгона обнадеживали, что мы выберемся и не сгинем в этих подземельях. Однако я всё-таки нарушила запрет Тёмного и украдкой активировала поисковый браслет, убеждаясь, что рыж бродит поблизости. Следующая остановка случилась у развилки, где тоннель раздваивался на два прохода. Разделяться и проверять, куда ведёт каждый, рискованно. Положиться на случай или на единоличный выбор нашего лидера? И что будем делать?» — Дрэгон решил посоветоваться. «Есть идеи?» «Я не вижу разницы, какой из проходов выбрать», — устранился от ответственности светлый. «Папочка, я полагаюсь на тебя», — принцесса ожидаемо поддержала отца. «А ты как считаешь, Вик?» «Э-э-э...» Замялась, не зная, стоит ли озвучивать такое, но всё же решилась. Мы уже убедились, что Рыжик — умный кот. Он доказал это, когда помог выбраться нам из ловушки. Так вот, питомец носит ошейник с меткой, а у меня при себе поисковый браслет, который показывает, что кот ушёл в правый тоннель. Предлагаю идти за ним». «Что? Идти следом за блохастым проходимцем, из-за которого мы тут и оказались?» — возмутился Келерарш. «Ну уж нет. Я не доверю собственную жизнь и жизнь дочери шерстяной твари. Сворачиваем налево». «Папочка, но Рыж действительно помог с переправой», — вступилась за любимца Маджери. «Может, он выведет нас наверх?» «Древняя ловушка, обвал, слезняк, пропасть», — перечислил император, загибая пальцы. «Четыре паршивых ситуации за последние сутки. Ладно, минус пропасть. И того остаётся три. Три раза ты едва не погибла по вине рыжего исчадия». «А для меня и одного раза достаточно», — встал в позу Келли Раж. «Проголосуем», — предложила я в корне не согласная с такой постановкой вопроса. Выбор оказался не в пользу тёмного, потому что даже граф выбрал правый тоннель, положившись на интуицию кота. На следующей развилке я молча указала направление, которое выдал поисковый амулет. Кстати, тот факт, что он ещё работал, говорил сам за себя. Другие магические вещички, за исключением пространственного хранилища, давно разрядились. Может, дело в материалах, из которых мастер Вилур создал амулет. Их ведь рыж притащил. Появление самого питомца стало неожиданностью. Прежде кот избегал приближаться более чем на сто метров и шёл впереди. «Рыжик!» — обрадовалась мач, «Иди ко мне, мой хороший!» Я так соскучилась и ещё не сказала спасибо, что помог в той пещере — Кот в развалочку подошёл к принцессе, позволяя себя погладить и почесать за ушком. Потом и ко мне за порцией ласки пожаловал. Дрэгон, скрестив руки на груди, наблюдал за нашей встречей и помалкивал. Однако не утерпел и всё же выдал. «Вам не кажется, что он объявился неспроста?» «Думаешь, зверь пришёл, чтобы предупредить о чём-то?» — сразу сообразила я. «Так давайте у него спросим». «Рыжик, там впереди опасность?» «Мяу!» — кот в шерсть и прижал уши к голове. «Эх, нам бы сюда словарь с переводом с кошачьего языка!» — буркнул граф Дальшин. «Как это «мяу» понимать?» «Не знаю, но я считаю, необходимо разведать, насколько безопасен дальнейший путь». Дрэгон решительно двинулся дальше. А кот вдруг встрепенулся, пулей метнулся за императором и вцепился зубами в его сапог. Чуйка у Дрэгона отменная, как и реакция — Он отвёл ногу в сторону и отступил назад. Затем подобрал камень и кинул в то место, где собирался пройти. Тутчас из стен с четырёх сторон выскочили железные заострённые колья, которые проткнули бы человека насквозь. «Упс!» — оценила масштаб проблемы, который избежал Келли благодаря питомцу. «Дрэгон, ты всё ещё не доверяешь рыжу?» «С этой минуты ещё больше, чем прежде!» — пробурчал упрямец. «Откуда эта бессловесная тварь узнала о ловушке?» Но, может, механизм сработал, а кот отскочил вовремя», — выдвинуло логичное предположение. «Рыж ловкий и быстрый, вот и увернулся». «Угу. Будем считать, что поверил». Преодоление коридора с ловушкой затянулось на пару часов. Кучу времени потеряли, пока Дрэгон методом бросания камней выявлял безопасные точки. Однако первая же попытка переместиться закончилась тем, что он еле увернулся от выскочивших кольев. «Ладно, сдаюсь», — признал временное поражение Тёмный. «Пусть показывает дорогу». И рыж показал, ловко прыгая с места на место и выжидая, пока мы повторим манёвр. Так, растянувшись цепочкой, мы двигались след в след, пока в итоге не преодолели ещё одну опасную ловушку.